Вести двадцать первое. Гуру. другие мои, мне радостно чуете знать постоянство и преданность вашу, да будете приближены по полезности и преданности. Время идет, когда спело и плодоносно можно будет пожать от всех ваших трудов и устремлений, и желания поработать с владыкой и нами на общее благо. Ни одно усилие в этом направлении не пропадет даром. но все усилия принесут свои добрые следствия. Не те, кто забыл и руки сидел сложа ложа, но вас, на Неве Света верыми призовут к действию. И зов этот прозвучит на ключе радости и пламенного восторга духа. Да будет вам благо!